Не уточнила лили Юрьевна подробностей, кто где спал, в книжечке для детей. И, может быть, не стоит напрягаться по этому поводу, хотя трудно настроить себя на расположение к брикам. Те дети, которые когда-то читали ее книжку, выросли. Им подавай информацию, документ. И тут как раз вспоминается деликатная просьба предупреждения, из предсмертного письма. Нравственные характеристики, которые Коробчаевский дает Чете Бриков, по сути, не расходятся с характеристиками, данными такими выдающимися современниками, как Луначарский, Шкловский, Пастернак, Катаев. Только они более бесцеремонны и жестки, а иногда основаны на уже документально опровергнутых фактах. Может быть, этого и не стоило делать, учитывая, что один из адресатов – женщина. Безжалостный, нравственный и творческий портрет Брика не вызывает такого протеста. Столь же, пожалуй, безжалостен Коробчевский и по отношению к Лев. Это уже не дама, а явление в литературе и искусстве 20-х годов, повлиявшая на творческую биографию немалого числа писателей и художников. И здесь у автора преобладает пафос развенчивания ложного направления в художественном развитии. Соглашаясь с Коробчаевским в «Критике Лефа» в том, что ложным направлением Лефа была дискредитация искусства, и также в том, что Маяковский далеко не во всем соглашался с идеологом Лефа Бриком, нельзя все-таки обойти стороной такую формулировку. Он, Маяковский, достаточно трезв и бдителен, чтобы, активно взаимодействуя с Бриком, гнуть свою линию. Это ведь опять намек на двуличие без учета внутреннего сопротивления таланта творческой интуиции, которые, пусть и не без труда, выводили Маяковского на дорогу искусства, но не производства, хотя производству он отдал немалую дань и, к великому сожалению, немалую часть чисто творческой энергии и души. Но здесь наше расхождение с Коробчаевским, переходят в более глубокое содержание творческой личности, касаются понимания и интерпретации всего творчества Маяковского, его пути в литературе. Не обошел Коробчаевский и темы самоубийства, естественно, связав ее с ранее начатым разговором о Фрейдовском комплексе. Клюнул на удочку Лили Юрьевне о хронической болезни поэта, Наскрепость стихов. Свой реестрик насчет сумасшествий. Коробчиевский оговаривается. Разговор о психическом здоровье поэта штука тонкая и обоюдо острая. Еще бы. Было ведь еще молодого Маяковского зазвали в один дом, куда заранее пригласили группу врачей-психиатров. Тайный консилиум разочаровал организаторов этой гнусной затеи. Маяковский оказался абсолютно психически здоровым человеком. Коробчаевский разворачивает свой тезис. Он пишет, что вообще к людям искусства врачи примеряют свои критерии и рамки нормы для них существенно шире. А иначе кого из русских писателей мы могли бы назвать нормальным? Стало быть, надо понимать так, что в рамках писательской нормы Маяковский все-таки не составляет исключения. Но почему же тогда делается такой акцент на действительных и мнимых маниях, преследованиях Маяковского, в том числе даже мании чистоты, мании аккуратности? Может, это всего лишь... Привычки человека, хорошо воспитанного, у которого, кстати, отец умер от заражения крови, полученного от укола булавкой. И снова навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти и старости, это в 36 лет, бесконечно опасная сама по себе, смертельная на всем этом фоне. И в том же ключе ссылка на Лилию Юрьевну Брик насчет предсмертного письма. Мол, подобные письма он писал уже не один год. «Где они?» «Если их видела и читала...» Лилия Юрьевна, которая сберегала любую записку, любой клочок бумажки, папиросную коробку, если на них что-то было написано рукою Маяковского, свято коллекционировала все, что связано с его именем. Лишь однажды ей не хватило выдержки. Женщина остается женщиной. В отношении переписки Маяковского с Яковлевой уничтожила якобы по просьбе последней, с которой никогда не виделась и не переписывалась. К концу своей жизни Маяковский действительно переживал глубокий душевный кризис. И Коробчаевский верно указывает на некоторые причины бытового и нравственного характера, приведшие к кризису, но здесь мы уже возвращаемся к тому, о чем многое сказано выше. У него вызывает досаду то, что Маяковский и в толпе, в общем строю выделяется всегда как лидер, что эта роль ему отводится по инерции. Но как не заметить другое? Маяковский то и дело выбивался из толпы, из общего строя. Он возвращался в строй, подхватывал парадный марш, был запивалый, но, выбиваясь из строя, Вел себя совсем не по уставу, стрелял не в тире по мишеням с изображением классовых врагов, а по живым целям и пристрелку вел в опасном направлении. С баней совсем далеко выбился из ряда. Вот что стало приводить в ярость рапповских пасторов, учивших Маяковского классовому подходу к жизни, и тех, кто повыше, совсем высоко, кто потворствовал рапповцам, делал на них ставку в литературе. Все прочие оппоненты не в счет, с ними Маяковский привык справляться своими силами. Конечно, хотелось бы ввести в дискуссию и другие моменты. Даже в гипотетическом плане квалификация заурядной литературной совслужащей оскорбительно и настолько противоречит характеру, личности, творчеству Маяковского, что может бумерангом возвратиться к автору. Коробчевский настаивает на том, что его книга — художественное произведение. Вольному воле. Хотя принятию ее за роман или повесть противится структура книги эссеистская, где-то не лишенная логической жесткости, литературоведческой аргументации. Другое дело, что свободный жанр дает больше воли воображению, но освобождает ли он от историка литературной корректности. Автор как будто ответил на этот вопрос. Во вступление к книге сказано, уж если решиться говорить о Маяковском, то только будучи абсолютно уверенным в своей в данный момент беспристрастности. Главное — это не быть предвзятым, не иметь никаких предварительных мнений, никакого счета не предъявлять, а открыть и читать стих за стихом, как читают неизвестного ранее поэта выстраивая тот мир и тот образ автора, какие выстроятся сами собой. Смелый и благородный замысел, не правда ли? Однако автор тут же признается, так бы требовалось, но так невозможно, к чему притворяться». Прочитав книгу «Воскресенье» Маяковского, легко убедиться, что Коробчаевский искренен в этом признании. Некоторые критики, даже не соглашаясь или не во всем соглашаясь с Коробчаевским, приветствовали его книгу за бесстрашие. «Соскабливать по золоту, стирать мраморную слизь только с помощью таких текстов и можно». Маяковский к этому относился легче. «Мне наплевать на мраморную слизь». Принять за правило бесстрашие текстов типа книги Коробчаевского можно только в одном случае. Для этого надо вынести суд над неординарными явлениями искусства, в данном случае над поэтом, за пределы науки о литературе, за пределы культуры поручить его вольным стрелкам нашей публицистики и эссеистики, спокойно пренебрегающим в своих писаниях, в своих подходах и оценках аргументами науки и этическими нормами. Вернемся еще раз к сталинской оценке Маяковского, несомненно нанесшей вред поэту тоталитарным официозам напрашивается вопрос о судьи кто?». Почти весь ряд демократический, хотя немалую лепту в поношение Маяковского внесли и патриот. Но комизм ситуации или, может быть, драматизм, с какой стороны посмотреть, состоит в том, что справедливо обвиняя Сталина в директивном тоне оценки, был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, современные оценщики бессовестно передирают ее в своих оценках других писателей, превосходя по директивности и восхвалению тон самого диктатора. Примеры настолько показательны, что сведенные вместе производят впечатление игры в передразнивание. Посудите сами бродский был последним поэтом русской культуры юрий левитанский был последним поэтом русской классической традиции именно мандельштам закрыл пушкинскую культуру булата куджава последний поэт пушкинской поры пролипкина Не только последний поэт южнорусской школы, но и последний представитель серебряного века. О Кушнере говорит нобелевский лауреат. В поэзии нашей, в этом столетии, по крайней мере, нет явления более органического как в смысле содержания, так и в смысле поэтики. Где тут Сталину равняться с его советской эпохой? Создается впечатление, что в самое последнее время хаотическая атака на Маяковского все-таки пошла на спад. Прозвучала трезвая, небанальная фраза одного из бывших критиков поэта, фраза про отношение Маяковского к революции. Он влюбился в замысел. Патриотическая критика стала приближать поэта к себе, государственник. Еще бы! Многие ли нынешние могут написать огидку на таком уровне, как стихи о советском паспорте. Но такое приятие, притяжение, извините, приватизация пока остаются на декларативном уровне. Бездоказательные и попытки вообще отделить Маяковского от политики. Один из новейших критиков провозгласил главной причиной гибели поэта невостребованность творчества Маяковского большевизмом. Автор этой идеи прав в том, что Сталину удобнее было популяризировать мертвого Маяковского ради своих целей в литературе, подчинение ее воле партии. Но он не прав в исходной позиции, сводя суть вопроса к противостоянию футуризма и большевизма. Он намертво И до конца жизни прикрепил Маяковского к футуризму, игнорируя при этом неоднократные открещивания поэта от этого направления в поэзии. Футуристы все. Значит, он вне политики. Поэтому не востребован большевиками. Увы, Маяковский поэт неотделим от политики. Что поконкретнее? Ленин не любил футуристов? Да, боже мой! Уж какой антибольшевик Бунин, а не меньше Ленина не любил Маяковского? Троцкий, ценя огромный талант поэта, сетовал на то, что он не слился с революцией. Вот тут надо посмотреть, почему это произошло, футуризм ли виноват. Маяковский... Человек-гражданин был плохим политиком. Поэт же Маяковский был востребован большевиками именно как политический поэт. Его стихи публиковались на первых полосах газет. Ради агитпропа он наступал на горло собственной песни. Сам неоднократно декларировал близость к партии большевиков. Что было, то было. Ленин и большевики не позволили футуристам единолично представлять пролетарское искусство и руководить им, но они приветствовали пропагандистскую работу Маяковского в роста его агитационные стихи. Лозунги «Октября» отражали упование поэта на будущее переустройство жизни. Но на основе агитационных стихов стала крепнуть и наполняться социальным содержанием сатира, которая уже не могла нравиться большевикам. Вот здесь и происходит неслияние с революцией, разочарование в ее итогах в революционной власти. Происходит то, что питало сатиру Маяковского. Вот это, а никакой не футуризм, о котором к тому времени забыли думать, могло послужить и послужило предметом пристрастного отношения большевистской власти к Маяковскому. В размышлениях о прижизненной и посмертной судьбе Маяковского приходят на память слова Виктора Шкловского. «Каждый великий поэт должен пережить сперва не признание потом признание, потом забвение». И возвращение к себе. В этом парадоксальном высказывании есть диалектическое зерно, и оно легко расшифровывается на примере Маяковского. В поэзии XX столетия нет человека, который бы вызывал к себе столь противоположные чувства. Вопреки чистолюбивому стремлению стать поэтом для масс, он оставался поэтом для немногих. Известный писатель первой волны русской эмиграции Михаил Саргин еще при жизни поэта остроумно заметил, вообще Маяковский для избранных, для чуждах политики любителей искусства и для чуждых искусству любителей политики. Маяковский поэт, увы, неотделим от политики. Но еще в конце 20-х, а затем в 30-х и 40-х годах В Европе, Латинской Америке, на Востоке появились поэты, которые подхватили его революционный порыв и заняли авангардные позиции в искусстве – Арагон, Хикмет, Неруда, Незвал, Тувим, Броневский, Чаренц – имена всемирного значения. Каждый оставил признание, кем был для них Маяковский. И сегодня никто не может назвать имя человека, который бы оказал большее влияние на мировую поэзию XX века, чем Маяковский. Это должны будут признать и те, кто вообще его не принимает. Так что еще предстоит, и оно совершенно необходимо, новое современное прочтение Маяковского. Оно должно обогатить новым содержанием надвигающуюся волну интереса к личности и творчеству поэта. Маяковский ждет нас, дерзкий и беззащитный, воинствующий и ранимый, превознесенный и обруганный, трагический и прекрасный. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос-ВОЗ» июнь 2003 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.